«Битва на лысой горе». Когда Таня добралась до одинокой хаты, солнце уже пряталось за лесом. Однако она не боялась возвращаться. Баба Мария сказала, что сегодня взойдет полный месяц, и поэтому будет светло. Да и не одна она будет возвращаться, а с Едвигой Ализаровной. Таня зашла во двор, закрыла за собой отремонтированную ребятами калитку и позвала. «Бабушка?» Ей никто не ответил. Таня собралась, позвать было еще раз. но в этот миг ее взгляд остановился на метле, которая была прислонена возле крыльца к стене. Метла словно ожидала ее взгляда. Она сразу же качнулась, поднялась в воздухе, плавно подлетела к Тане. Девочка провела ладонью по теплому еще черенку. Метла шелохнулась, закачалась оживленнее. Она словно бы упрашивала Таню «Садись, покатаю». «А что, если...» Я в действительности немножко покатаюсь невольно подумалось девочке конечно же трогать чужое бы за разрешение нельзя но и совсем совсем немножко покатаюсь во дворе и поставлю назад таня присела на черенок и мысленно дала команду сделать один круг однако метла неожиданно рванулась вверх вот она поравнялась с дымходом, потом с наивысшим деревом вот уже и земля осталась далеко внизу А метла, не обращая никакого внимания на ее команды, продолжала вздыматься выше и выше. Таня укутал ужас. Она хотела закричать, позвать на помощь Едвигу Ализаровну. Однако устаев почему-то перестали слушаться. А метла тем временем уже поравнялась жидкими тучками. Тогда, развернувшись острием в сторону полного месяца, что только выкатился из-за горизонта и полетела, Помчалась каждой секундой, ускоряя свой и без того стремительный полет. Ветер злорадно засвистел в ушах, стало холодно, а метла летела себе и летела. Земля внизу давно растаяла, растворилась в серебристых сумерках, и только немногочисленные огоньки указывали, где она находилась. Таня уже и рук не чувствовала от холода, а зубы выбивали непрестанную дробь, а метла летела и летела невесть куда. Наконец, она начала медленно снижаться. Далеко впереди показался высокий холм без единого кустика на вершине. На нем беспорядочно суетились огромное количество огоньков. Что-то подсказало Тане, что это и есть та самая лысая гора, куда летом в ночь полного месяца собирается на свои игрища ведьма. Огоньки с каждым мгновением приближались, увеличиваясь в размерах. Внезапно дикий хохот и рел, словно буря, налетели на Таню. Вокруг неё словно бы в том ее страшном сне, замигали страшные разъянутые пасти, тускло заблестели вытаращенные безумные глаза. И в тот же миг над лысой горой прогремел чей-то глушительный голос. «Берегись, промеж нас, человек!» Наконец... Ядвига Лизаровна закончила покрывать ступу лаком. Она направила на нее ладони, что-то сказала невнятной скороговоркой, и ступа, послушно поднявшись над землей, растворилась в воздухе. Ядвига Лизаровна присела на траву и задумалась о том, что не сегодня-завтра придется покидать эту землю, где и с Аристархом неожиданно пришлось испытать столько добра. Она так задумалась что не обратила внимания на тихий отдалённый голос девочки, который донёсся от одинокого домика. Через некоторое время я, двигая Лизарова, подняла с земли и медленно пошла лугом, лаская ещё перетрагиваясь рукой головкам уже покрытых росой цветов. «Вот и всё!» — устала, подумала она, когда зашла в хату. «Жаль, очень жаль!» Света зажигать она не стала, Глаза бабы Эги видели ночью не хуже, чем днем. К тому же зашел полный месяц. и двигали заровна пошла было к постели, вдруг застыла, как вкопанная. Ей показалось, словно в комнате чего-то не хватает, но чего понять она не могла. На всякий случай она все-таки зажгла огонек и внимательно обвела взглядом комнату. Здесь вроде бы все стояло на своих местах. Кружечки, миски, снобьяки трав. Затем она вышла в сене, и выглянула во двор, и тут ее словно морозом обсыпала. Во дворе не было метлы. Едвига Лизаровна дважды обошла вокруг подворья, потом направилась туда, где над землей покачивалась невидимая ступа, однако же метлы не было и там. Едвига Лизаровна опрометь бросилась к хате, развела в печи огонь, заполнила горшок лишь ей одной известными травами, и вскоре, когда вода вскипела, перенесла горшок на стол, потом взялась над ним колдовать. Через минуту пар, что столбом поднялся из горшка, словно бы осветился изнутри. В том свете появилось изображение какой-то девочки. Присмотревшись, ядвигали заравно узнала в ней Таню. Вот девочка зашла во двор, оглянулась. И ее уста что-то вымолвили. Ядвигали заравно догадалась, что Таня позвала ее. Потом от стены плавно толкнулась в метла, покачиваясь Она подплыла ближе к девочке, и Двига Лизаровне перехватила дыхание. Этой ночью, да, именно этой ночью, когда в небе восходил полный месяц, никому из людей ни в коем случае нельзя было притрягиваться к метле. Застывшими от ужаса глазами Двига Лизаровна следила за тем, как Таня присела на черенок и как метла стрелой рванулась вверх устремившись в сторону лысой горы. Бычьи, собачьи, гадючие глаза дружно ставились на Таню. Толпа качнулась и разъяренно загудела. «Эй, погодите же!» воскликнула вдруг кривобокое чудовище со свиным рылом. «Так она же верхом на метле, и метла эта принадлежит нашей едвиге Ализаровне!» Все заглушил злорадный хохот, какой-то иссохший скелет, В восторге хлопнул ладонями себя по коленю. «Вот так ей двигались заровно, это ж надо. В такое то ночь прислать нам подарок человеческого ребенка. Я сама даже не дотронулась до нее!» Отметило чудовище со свиным рылом. «Смотрите, у нее же все человеческое, а нашего-то и близко нет!» «Нет, так будет!» Протребило конское туловище на слоновых ногах. «Для начала прикрутими совиную голову, а вместо рук приладим лягушачьи лапки. Алюка, за работу!» Толпа захохотала и кинулась на Таню. Кто-то сбил ее с ног. Чита ледяные когти сомкнулись на ее шее. И в этот миг, словно бы вихрь, налетел на лысую гору. «Остановитесь!» Раздался громкий голос Ядвиги Ализаровны. «Отойдите от нее!» Ее ступа сразговано врезалась в толпу. Послышался треск стоны, громкие проклятия. Конское туловище на их ногах улетело далеко в сторону и покатилось по склону, подминая, как дорожный каток, под себя всех, кто попадался на его пути. «Ты что, угорела?» Потирая бока, поинтересовалось туловище. «Думаешь, коли старшая ведьма, так и все разрешено, а?» «Отойдите от ребенка!» Повторила ледяным голосом Едвига Ализаровна. «Все, отойдите!» Она осторожно взяла на руки обессиленную Таню и перенесла ее к ступе. «Эй, так она с этой девочкой собирается от нас удрать!» Загондосила конское туловище, когда ступа начала подниматься в воздух. «Не бывать этому!» «Не бывать!» «Не бывать!» Подхватила толпа и кинулась след за ступой. «Держи ее! Держи! Пока не разогналась!» клыки и челюсти с хрустом впивались в деревянные борта. Кослевые пальцы хищно хватали воздух. Черенки метел, словно копья, ударяли со ступу. но ну, а двигали Лизарина ловко уклонялась от их ударов, И сама изо всех сил хлестала метлой по рожам, клешнем и мордом. «Таня, наклонись!» — крикнула она. Однако было уже поздно. Над головой у девочки что-то громыхнуло, и дикая невыносимая боль пронзила Таню насквозь. Она вскрикнула и потеряла сознание. Опомнилась Таня уже в одиноком домике. За окном светало. Едвига Лизаровна хозяйничала возле печи. Отблизкие огня падали на ее исхудавшее лицо. «Проснулась, дитятка мое?» Спросила она, едва девочка приоткрыла глаза. «Больно тебе, да?» «Очень», созналась Таня. У нее невыносимо горело внутри. Голова раскалывалась. Казалось, она вот-вот расколется. «Потерпи, дитятка», сказала баба-яга. «Потерпи еще немножечко!» Она процедила через марлю стакан какого-то отвара и дала Тане выпить. «Сейчас станет полегче!» не так стыдно за ту метлу!» С усилием вымолвила Таня. «Прости, если можешь!» Едвига Ализаровна погладила девочку по голове. «Здесь нет твоей вины!» Сказала она. «Все это случилось из-за моей проклятой забывчивости!» этой ночью надо было прятать метлу подальше а я оставила ее почти на дороге а без меня она знает лишь один путь на лысую гору ну да ладно чего уж там жалеть главное что с тобой ничего не случилось то не вдруг поднялась на кровати ой а как же я забыла о своей бабушке она же видимо так волнуется так волнуется лежи лежи успокоила Девочка, я двигали Заровна, я ей уже передала, что ты ночеешь у меня, так что спи спокойно. Всё будет хорошо. Однако ты не показалась, словно бы и двигали Заровна чего-то не договаривает.